Глава восьмая. С утра Храпочев побывал в банке. Разговор с Рожновым был недолгим, и Николай Михайлович остался доволен собой. Во-первых, он не испугался заместителя Осина по безопасности, хотя у того была вполне определенная внешность. Во-вторых, Рожнов не особенно и наезжал на него, когда понял, что Храпочев его не боится. Пытался, конечно, угрожать, заикнулся о судебном разбирательстве и о других возможных непопулярных методах воздействия на должников. Но Николай Михайлович заявил, что опытные юристы уже изучили его договор с банком и единогласно заявили, его вины в упущенной финансовым учреждениям выгоде нет никакой. Он даже свое комиссионное вознаграждение может не возвращать. К тому же, если опять будут намёки на то, что придётся в уплату несуществующего долга отдать квартиру и дачу в Комарово, принадлежащую тестю, то тогда на защиту академика выступит руководитель Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры. Однако я, честный человек, сказал Храпочев заместителю Осина, и готов вернуть свои комиссионные по этой сделке. Николай Михайлович заметил, что Рожнов усмехнулся и добавил: "Не сразу, конечно, но верну. И будем считать, что мои отношения с банком на том закончены". Рожнов кивнул и посмотрел на лежащий перед ним мобильный телефон. Вообще, в течение всего недолгого разговора он постоянно поглядывал на аппарат, как будто в ожидании важного звонка и хотел, чтобы декан побыстрее покинул его кабинет. А потому Храпачев легко закончил беседу и без всякого противодействия со стороны Рожнова удалился. Заместитель Осина успел лишь бросить ему вслед: Сам приползёшь. Не таких обламывали. Николай Михайлович сел в свой Lexus и, вспомнив последние слова Рожнова, усмехнулся. Да пошли вы все. Ни хрена вы от меня не получите. И засмеялся. Он завёл двигатель, и сразу включился приёмник, из которого вылетел голос вице-премьера. С уверенностью могу заявить, что Россия, благодаря своевременно принятым правительством мерам, вышла из кризиса. Сейчас под моим руководством лучшие специалисты разрабатывают программу по дальнейшему развитию и совершенствованию нашей кредитно-финансовой системы. чтобы в дальнейшем избежать всякой возможности повторения негативных явлений. «Да пошел ты!» — весело повторил Храпочев и переключил радио на другую станцию. «Лучшие друзья девушек — это бриллианты!» — заныли женские голоса. «Очень актуально!» — снова произнес вслух Николай Михайлович и отправился на работу. «Да». Он ехал по городу, радуясь освобождению от мрачных мыслей, от страха от того, что теперь в его жизни не будет жены, читающей по вечерам книги и приходящей в спальню, когда он уже спит, а утром спешащей встать с постели пораньше. Теперь его жизнь будет совсем другой. Отныне он станет общаться с действительно интересными людьми, а не с теми, кто своё занудство прячет под маской учёности. будет общаться с молодыми скажет хакимовой чтобы та приводила в дом подруг стройных и гибких нет пожалуй лучше оставить хакимову в приёмной и поскорее отыскать ту бизнес-вумен как же её звали декан как раз парковал лексус когда позвонила хакимова плиев и баракин уже сдали на ремонт сообщила она я сейчас поднимусь Ответил Храпачев: "А ты продолжай работать, девочка". Николай Михайлович едва сдерживал распирающие его чувства радости от того, что всё переменилось в один момент и встало на свои рельсы. То, чего он боялся, исчезло, испарилось, а то, к чему стремился, неожиданно пришло. Свобода и лёгкость бытия. Деньги теперь сами потекут к нему. «Деньги — это власть. Большие деньги — большая власть. Надо теперь подумать о будущем. Научная карьера удалась, пора браться за политическую, ведь ему еще нет сорока, а значит, все впереди». Храпочев поднимался по лестнице, отвечая кивками на приветствие студентов. «Клопы, тараканы!» — думал он о них. «Муравьи безмозглые!» Но именно вы притащите мне достойное будущее, и сами же потом будете гордиться тем, что я иногда кивал вам на этой лестнице. Он вошёл в приёмную и махнул рукой Хакимовой. Зайди. Девица проскользнула следом, держа у груди небольшой пакет, и ждала, пока Николай Михайлович снимет пальто и сядет в своё кресло. Ну, спросил наконец тот, Хакимова подошла, протянула ему пакет. Храпочев заглянул в него, достал оттуда два конверта, вынул из каждого по пачке и положил в верхний ящик стола. "Завтра ещё будет", доложила секретарша. "Подойди", велел декан. Хакимова двинулась закрывать дверь, но не успела. Отстранив её, в кабинет вошли несколько человек. Сначала двое крепких мужчин, а потом еще один с камерой в руках, а за ним женщина в прокурорской форме. «Вы ко мне?» — спросил Николай Михайлович и почувствовал, как проваливается куда-то. Вошедшие представились и даже продемонстрировали свои удостоверения. Но Храпочев не понимал ничего из того, что ему говорили, и не видел, что написано в удостоверениях. Однако все они обращались не к нему, а говорили, глядя в объектив видеокамеры. Производится проверка по заявлению студентов о вымогательстве у них взятки деканом экономического факультета, донеслось до Храпочева. Может быть, они говорят о каком-то другом декане? пронеслось в его мозгу. Николай Михайлович хотел подняться и выйти из кабинета, но его попросили оставаться на месте. А теперь покажите, что у вас в верхнем ящике стола, велел ему один из мужчин, и, повернувшись к оператору, объяснил: "В кабинете декана несколько дней назад была установлена скрытая камера, на которой зафиксирован факт передачи денег и многое другое. У меня в столе только личные вещи", опомнился Николай Михайлович. Он стал выдвигать ящики стола, сначала нижний, И вынул из него электробритву, гель, мыльницу и зубную щётку. Потом начал шарить внутри рукой, проверяя, не завалялось ли что ещё. Верхний ящик, напомнили ему. Храпочев попытался открыть средний, но потом всё же выдвинул верхний и сразу увидел две пачки 100-долларовых банкнот, перетянутых тонкой резинкой. Это на ремонт факультета, объяснил Храпочев. из личных средств. Деньги достали и камеру поднесли совсем близко к столу. Потом принесли какой-то прибор, напоминающий банковский аппарат для подсчёта купюр, и положили в него одну пачку, а затем другую. На банкнотах появилась светящаяся надпись, нанесённая маркером: "Взятка. Честное слово. Подменили", прошептал Николай Михайлович и посмотрел на Хакимову. а та отвернулась и равнодушно уставилась в окно, продолжая перекатывать во рту жвачку».